Валерия Чернованова «Жена из прошлого» Книга вторая Читает Светлана Сильверстова Глава 1 Щепотка приятностей в котелке проблем и страхов Не знаю, сколько я так просидела, стараясь не смотреть на тело без сердца и беззвучно требую у Бальдера, чтобы он не смел умирать у меня на руках. Мало мне, что ли, психологических травм. «Даже не надейся, что мы будем тебя хоронить!» Прошептала еле слышно, так как голос по-прежнему отказывался возвращаться. «Никаких похорон и никакого отдыха!» «Рано вам еще, господин Ватчун, на пенсию! Вы нам здесь нужны! Поняли?» Сама не заметила, как начала плакать. Как слезы покатились по щекам, обжигая кожу, вызывая соднящие, болезненные ощущения где-то глубоко в груди. Кто бы мог подумать, что у меня из-за этого любителя поязвить будет так болеть сердце. Но ведь болит же. И чувствовать его кровь на руках, о паляющую хлещи слез, было просто невыносимо. Кажется, среди гостей был врач. Как же его звали? Эндер сейчас его позовет, а может вернется с аптечкой. Он что-нибудь придумает. Обязательно спасет. Бальдер. Бальдер. Веки его, бледные, пепельно-серые, были опущены. Грудь больше не вздымалась. И, наверное, я еще никогда не испытывал такого отчаяния. От боли словно помешалась. И когда кто-то попытался меня отстранить, не сразу смогла рожать пальцы, сминавшие перепачканную в крови рубашку. Ранвей. Мягкий голос мужа коснулся мочки уха. Все хорошо, о нем позаботиться. Тебе тоже нужна помощь ну он...» «Все будет хорошо», — вкрадчиво повторял Делагарди, до и, дождавшись, когда я разомкнул пальцы, подхватил меня на руки. Понес в дом, а я неотрывно смотрел на обступивших Бальдера мужчин. Был ли среди них целитель? Сумеет ли помочь? На всех вордах были одинаковые черные костюмы, полиция не разглядела. Из-за слез, из-за пережитого кошмара, картина окружающего мира была нечеткой, смазанной. Какой-то нереальный. Уже в холле осознал, что музыканты больше не играют. Гости не болтают и не смеются, не пьют шампанское, а назойливой оравой высыпали в холл и теперь провожают нас гробовым молчанием, липкими, назойливыми взглядами. Подавшись порыву крепче прижалось к несущему меня на руках мужчине. Биение его сердца под ладонью, ровное, уверенное, неожиданно придало мне сил, позволило вздохнуть полной грудью. Так бы всю ночь его и слушала, не отвлекаясь ни на что другое, вместо белого шума или расслабляющей медитативной музыки. На лестнице я прикрыла глаза, устав от бесцеремонных взглядов. Жаль, уши заткнуть не додумалась. Стоило дракону преодолеть несколько ступеней, как позади зазвучал пока еще редкий шепот. Так могут жужжать растревоженные пчелы. Уверена, стоит нам подняться на второй этаж, и почтенная публика «Разразиться громкими обсуждениями леди Далагарди-фармер. До этого ведь не наобсуждались?» «Не обращай на них внимания», — шепнул Эндер, губами коснувшись прилипших к моему виску прядей. «Я вдруг вспомнила, в каком сейчас виде и состоянии. Облизывая кошкой, то будет посимпатичней. А я мало того, что мокрая и грязная, так еще и вся в крови до пятнах. Ну просто прекрасно». Он быстро донес меня до покоя Франвей. А там уже вовсю хлопотали полин с миной. Первая разбирала постель, вторая набирала ванну. «Опять купаться», — невольно поежилась, вспомнив о жуткой кляксе, растекавшейся по потолку другой ванной. «Жаль, нет волшебного душа, чтобы смыть себя весь этот ужас». «Только на этот раз я тебя не оставлю», — заявил Далагарди, явно уверенный, что после этих слов я успокоюсь и расслаблюсь. Но не успокоенно, не расслабленно я себя не чувствовала. В смысле? Наоборот, вся напряглась, когда он поставил меня на ноги. Тут же отстранилась. Не уйду, пока не обработаем порез на ноги и сыпь. На всем теле. Внимательный взгляд ярко-зеленых глаз скользнул по этому самому всему телу, что лишило меня малейшего шанса на покой и расслабление. Но мои служанки... Ничего не смыслит в медицине. Ответил дракон и повернулся к служанке. Готовы? — Все, как вы велели, Эра, — кивнула Умина. Бинты и мазь обеззараживающие. А еще успокаивающая настойка для людей. — Муж идти, — прервал ее дракон. И девушка, изобразив Книксон, выскочила за дверь, оставив меня один на один с мужем, горячей ароматной ванной и обжигающим на щеках румянцем. Вот уж ситуация. Он снова прошелся по мне взглядом и предложил, мягко так, вкратчиво. — Раздевайся. Поначалу решила, что ослышалась, но взглянув на преисполненного решимостью мужа, поняла, что сегодня галлюцинации мне не светят. Ни визуальные, ни звуковые. Только реальность, Женя. Только хардкор. «Могу помочь», — великодушно предложил дракон, заметив, что я мешкую «Я и сама в состоянии выкупаться, без посторонней помощи», — скрестил на груди руки, запоздало вспомнив, что на мне мокрая сорочка. И тонкая, прилипшая к ткань не оставляет простор для фантазии. А света в ванной было достаточно. Предпочитаю, чтобы я вышел. И снова молчание. С одной стороны, мне безумно не хотелось оставаться одной. Ни здесь, в ванной, ни потом. Наверное, я бы даже не была против вздумать до лагарди пристегнуть меня к себе наручниками. Интересно, у него вообще есть наручники? И почему я об этом думаю? «В спальне есть ширма». Нашлась я, пусть не сразу, с оптимальным решением. Увы, фальшивого мужа мое решение не воодушевило. Закатив глаза, он высказался. говорят откровенно, ты сейчас не в том состоянии, чтобы вызывать во мне определенные интересы и желания. И чем дольше мы припираемся, тем выше твой шанс остаться со шарамами. А вот это мне точно не надо. Тащи ширму». Шикнуло, а когда дракон, обдав меня потоками своего драконевого недовольства, вышел, быстро стянул у себя мокрые тряпки и нырнул в ванну. Секунды, пока его небо, оказались невыносимо долгими. Сжавшись в комок, я бросал взгляд то на потолок с хрустальной люстрой в обрамлении лепных колосьев, то на стены в шелковых обоях, то на мебель, отбрасывающую по сторонам причудливые тени. «Тени! Ненавижу это слово!» Вот дверь скрипнула снова. Я вздрогнула, обернулась резко, а увидев Долагарди, выдохнула с облегчением. Не искаженный, не черная клякса. Замечательно. «Поставь сюда, сам садись в кресло». «Слушаюсь, моя леди». С оттенком иронии в голос отозвался дракон и демонстративно на меня не глядя, заградил ширмой ванну. Я выключила воду, она уже успела добежать до самых бортиков потянулась к застежкам сережек. Одну, как оказалось, успела благополучно посеять, другую положила на столик, туда же отправил колье и брачный браслет, после чего стала смывать себя грязь с кровью. Моей было немного, рана на ноге оказалась сущей царапиной, а вот на руках, под ногтями, остались следы крови Бальдера. «Ему точно помогут?» «Будем на это надеяться», сказал Делагарти. И я горько вздохнула. «Откуда он вообще взялся? Зачем бросился ко мне?» Бальдер сделал то, что должен был, защитил хозяйку. То, чего я сделать не смог. Последние его слова были пронизаны горечью, сожалением и, кажется, злостью Много ума не надо, чтобы понять, во всем происходящем Далагарди винил себя, и в появлении искаженного, и в том, что чудовище напало именно на меня. Он выбрал тебя, потому что ты была одна. Потому что я тебя одну оставил. Он выбрал меня, потому что ему нужна была именно Ранвий. Или не ему. Что ты имеешь в виду? Когда закончила тирать кровь, вода прозовела. Мутные разводы разбежались по поверхности, подернутой дымкой пара, неровными кольцами. Или, скорее, кляксами. Еще одно ужасное слово. Подай, пожалуйста, полотенце. «Делагарди послушно. Удивительный сегодня вечер. выполню мою просьбу. И я, не теряя времени, которого у нас и так не было, взвернулась в махровый кокон. Волосы, отжав, собрала в такой высокий узел, после чего опустилась в кресло, освобождённый Эндером. Подтащив столик с лекарствами, он стал рядом и осторожно взял меня за руку. Чешется? Немного. Мрачно кивнув, стал осторожно, словно боялся сделать мне больно обрабатывать каждое пятнышко. Я же от души глотного успокоительного, надеюсь что она поможет справиться с навязчивым желанием не отлипать от Далагарти. Ты говорил что искаженному нужна была Ранвий. Напомнил он, и, перевернув мою руку ладонью вверх, стал обрабатывать предплечье. Пальцы дракона умело втирали лекарства, принося почти мгновенное облегчение и вместе с тем не давая расслабиться. Мне, женя Нравились его прикосновения, но отголоски воспоминаний ранви мешали в полной мере наслаждаться этим исцеляющим массажем. Но, может, оно и к лучшему. Только страх перед драконом, ее эмоции и останавливали от того, чтобы не застанать от удовольствия. «Он не собирался меня убивать, по крайней мере, поначалу, иначе бы разделался со мной сразу, еще в ванной. И день, что его подстрекала. Она пообещала, что мы еще встретимся». «Мы — это она и Ранвей. Не женя». Последние слова я прошептала почти беззвучно, снова погружаясь в пережитый недавно кромешный ужас. Встрепенувшись, одним глотком допила успокоительное, которое почему-то не успокаивало, и услышала задумчиво мрачное. Чей неискаженный, нападающий по чьей-то указке, такого на моей памяти никогда не случалось. Не случалось, пока каждый из нас жил своей жизнью. А потом меня угораздило попасть в поле зрения господина Ультера. И, как говорится, фенита ля комедия. Да здравствует трагедия. Нет, понятно, что тени непослушные зомби не появились на пустом месте, исключительно из-за нашего знакомства. Ведь наверняка же странные кляксы существовали и раньше. Просто мне не повезло на них нарваться, уже после встречи с Долагардя. Закончив с моими руками, муж перешел к плечам. И тут уж я послала все страхи Ранвей. Прикрыла глаза, даваясь во власть теплых умелых пальцев, просто наслаждаясь этим неторопливым массажем. Настолько, что от удовольствия едва не заморчала. Что тут сказать? Умелый человек умел во всем. Точнее, дракон. Очень умелый дракон. А шрамы действительно могут остаться? Тема не самая приятная. Но мне при этом было так хорошо и приятно что спросил вообще без страха. Водонь дракона скользнула вдоль позвоночника, словно стремясь забраться под край полотенца. Но быстро опомнилась, и пальцы мужчины снова затанцевали на моих плечах. Магический танец, расслабляющий одновременно воз... повела головой, мысленно убеждая себя ее не терять. «Не останутся. Я за этим прослежу, Женя». Послышался голос почему-то отозвавшийся внутри волнением, сладкой щекоткой. Женя. Отругать бы его за то, что постоянно меня так называет. Рискую выдать нас обоих с потрохами, но... Мне нравится. Нравится, как звучит в его устах мое имя. Волнующе, хрипло. Мне в принципе нравится его голос с этими хищными драконьими нотками. И сколько раз вот так придется за этим следить. Чтобы мужу было удобней Немного припустила полотенце, оголив лопатки и добавив махровому декольте лишней пикантности. «Сколько потребуется?» Волнующей хрипотцы в голосе стало больше. «Ловлю на слове». Долагарти ничего не ответил. И я замолчала, настраиваясь на продолжение массажа. А также думая о том, что грудь и живот у меня тоже все в пятнах. И ножки мои мы еще не обрабатывали. Но почему так к моей немалой досаде дракон прервался, взял бокал, который я за пару минут опустошила, настороженно принюхался. «Что она туда налила?» «Успокоительную?» хмыкнув снова втянул воздух. «Смешалась с ежевичной настойкой вместе с Эльми. чтобы ты уж наверняка успокоилась. А мне показалось, что не помогает. Да и алкоголь совсем не почувствовала. Вот нисколечко». Пожадничала кухарка своего ежевичного нектара. И еще один непонятный хмык, после чего дракон проговорил. «Нужно обработать спину, сама ты не справишься». «Сама и не собираюсь». Без ложной скромности, повернувшись в кресле, приспустила полотенце до самых бедер. Правда, грудь урками все-таки прикрыла. Я же не бесстыдница. И следующие несколько минут просто кайфовала, наслаждаясь медленными, бережными касаниями. Воздух в ванной был тёплым, а его руки, наоборот, казались горячими. Правда, не такими мягкими, как раньше. Чувствовалось в движениях эры какое-то напряжение. «Всё в порядке?» – поинтересовался на всякий случай. «Всё хорошо», – ответил дракон тоже, как мне показалось напряжённо. И, растерев в ладонях новую порцию мази, опустился на корточки «И к моим бёдрам». Немного надавил, провёл, погладил. Не сдержавшись, я тихонько выдохнула, и Далагарди замер, на несколько мгновений согреваясь своим касаниями, усиливая тепло и щекотку внизу живота. Теперь ноги. Отстранившись, сказал он и отвернулся к столику. «Закутайся в полотенце, чтобы не замерзла». Теперь уже хмыкнула я и с неожиданными для себя игривыми нотками произнесла. «Как моему лорду будет угодно». Массаж воды же мне не особо понравился. Получился на троечку, я бы сказала. Было такое чувство, что дракон торопится закончить с лечением и заняться какими-то другими проблемами. Я сидела, сверля его голову, недовольным взглядом, а потом не выдержала и поинтересовалась. «Куда ты торопишься?» Как уже сказал, надо скорее нанести мазь. Ответил он, не отвлекаясь от своего поспешного занятия. «Халтурите, господин Делагарди!» «А, по-моему, спешишь от меня сбежать». Руки дракона замерли на сгибе колена, после чего скользнули выше, под полотенце. «Убегать я никуда не собираюсь, но искушаться лишний раз не хочу». «Ты же сказал, что я сейчас не в том состоянии, чтобы вызвать в тебе желание». «Драконы тоже могут ошибаться?» Не поднимая головы, ответил он. «А я вдруг поймал себя на мысли, что наш разговор о важном, о тени и искаженном перетек в какое-то совершенно неожиданное русло. Неожиданное, неважное, но такое волнующее. Как будем действовать дальше? Окончательно осмелев, деловито выпрямилась в кресле. Полотенце нам явно мешает. Мешает, согласился дракон, и все-таки поднял на меня глаза. Взгляд ожег не хуже огня. Я затаила дыхание и замерла, ожидая, что же будет дальше. А дальше... В дверь громко постучали. И тут же послушался взволнованный голос мины. ваш светлость, прибыл лекарь, и... Он хочет вас видеть. Срочно, господин Бальдер!» Она осеклась, зашмыгала носом. А я вдруг вынырнул из облака ижевичной эйфории в реальность, полную тревог и страхов. «Иди, я сама закончу». Сказать полин, чтобы осталось. Он быстро поднялся с колен, а я натянул повыше полотенце. Игревого настроения, как не бывало. Мне больше не хотелось флиртовать с драконом умлеть от массажа. «Не надо. Позже зайду к тебе». Бросив на меня последний взгляд, он вышел из ванной. Я посидела с минуту пытаясь разобраться в своих таких непонятных сумбурных чувствах, осознав, что действительно осталась одна, как метеор стал обмазывать мазью те участки тела, до которых не успели добраться руки Эндера. Уложилась минута минуту три, если не меньше, и одевалась в домашнее платье с такой скоростью, словно на меня вот-вот готов был напасть очередной искаженной. Пальцы не слушались, дрожали, отчего пришлось повозиться шелковыми завязками. И пока этим занималась, ругала себя за то, что не осталась ужанкой «Я ведь большая девочка, независимая и храбрая», бормотала, воюя с дурацкими лентами. «Ну да, аж сто раз». Такая храбрая, что зуб на зуб от страха не попадает. В общем, собралась как могла. О том, чтобы сушить волосы, и речи не было. Мельком взглянув на себя в зеркало, приоткрыл дверь. И сквозь зловещий полумрак спальни быстренько дернул в более-менее освещенный коридор. Сколько не хорохорься, а одной оставаться страшно. Да и не могу я уснуть, пока не узнаю, как там Бальдер. Еще и вельма пропала. Тень ведь не могла ей навредить. «Или могла? Моя подруга без того мертвая, да еще не упокоенная. Куда уж ей вредить?» К счастью, с служанкам удалось оперативно разогнать приглашенных. Встречи с Данной, ей подобными, я бы сегодня уже не вынесла. Уехали все, кроме напарника Далагарди и его беспардонного начальства. Голоса мужчин доносились из гостиной, и еще несколько, скорее всего принадлежавших полицейским, звучали в саду. Дверь в холле была раскрыта настиж, впуская в дом прохладу и сыра с осенним вечером. Обхватив плечи руками, я бесшумно юркнул в коридор, в котором располагались комнаты прислуги, и остановилась, гадая, которая из дверей вела в комнату Бальтера. Дверь в конце коридора оказалась приоткрыта, и из-за неё доносился голос явно пожилого мужчины, сухой, немного хриплый, невозмутимый. Поспешила на звук, манимый тусклым светом, и услышала. «Будет лучше отвезти его в госпиталь. Раны глубокий задета легкая. Первую помощь мы ему оказали, но он потерял много крови. нужно переливание постоянный контроль и, конечно же, артефакты». «Но он ведь выкарабкается». А вот в голосе Далайгордин не звучал привычного ему спокойствия. Муж явно был взволнован, и это еще мягко сказано. Ему было страшно. Это же Бальдер. Он не может. Обещаю, Эра. ей мои коллеги сделаем все возможное. Я приблизилась к двери и увидела, как лекарь, мужчина в летах, закрывает саквояж и убирает его с изножия кровати. Кровати, на которой неподвижно лежал Бальдер. Казалось, он не дышит. Грудь не вздымалась. а От вида темных кровавых пятен на полу напокрывали У меня потемнело перед глазами. Сейчас принесут носилки. Едва успел отпрянуть, когда целитель ринулся к выходу. Распахнув дверь, пару мгновений смотрел на меня с удивлением, после чего многозначительно высказался. «О!» — поправил пенсне, явно приглядываясь к пятнам у меня на шее. Принюхался. Наверняка пытаясь определить, чем это от леди так разит. «Ведьмины капли, я так понимаю». И мастер из листов бурого папоротника. Все верно. Вставая у него за спину ответил Эндер. Нанесли так быстро, как смогли. Парис на ноги я тоже обработал забинтовал. Но я бы хотел, чтобы вы все равно осмотрели мою жену. Неожиданно целитель стукнул себя по лбу И где моя манера? капли капля. Леди Далагарди с возвращением. Я был несказанно рад узнать, что вы благополучно возвратились в лоно семьи. Кивнув, я вопросительно посмотрел на дракона, и тот поспешил внести ясность. «Дорогая господин Брада, наш семейный целитель, тебя осмотрит». И тут же добавил, обращаясь к семейному целителю. Ранви еще не пришла в себя после нападения. Мы дали ей успокоительное, но... «Я дам посильнее», — с улыбкой, почти теряющейся в густой черно-седой бороде, заверил врач. И, выйдя в коридор, жестом предложил следовать за ним навстречу убойному успокоительному. Пойдемте, леди Долагарди, сейчас займемся и вами. И меня тоже вылечат. Вы сказали, Бальдер потерял много крови. О, не волнуйтесь, леди. Господин Бальдер в надежных руках. Лучшие целители Грацвика они успокоятся, пока не поставят его на ноги. Бодро, с энтузиазмом, не то искренним, не то просто, чтобы меня успокоить, заверил Браден. И с вами все тоже будет хорошо. на капли? это еще не конец. Был в моей практике случай, когда некий весьма ревнивый господин решил, что жена ему изменяет, и обработал ее ночную сорочку этими самыми каплями. Он мягко коснулся моей спины, подталкивая в направлении холла. Да еще и коварный запер ее в спальне. Дома уснула. Проснулась от невыносимого зуда. А выйти не может. У прислуги выходной. Муж отправился отмечать состоявшуюся месяц друзьями в кабак а вернулся в дрыск пьяный только на следующее утро. И что стало с бедняжкой? Живо осталось. Лучаясь оптимизмом, заверил целитель. А шрамы? На этом моменте он примолк, явно сообразив, что пример истории с хорошим финалом выбрал не самый подходящий. И махнув рукой, продолжил. Не переживайте, леди, это не ваш случай. Вам ведь не пришлось ждать помощи всю ночь? Поэтому никаких тревог. «Никаких тревог. Это уж точно не про меня». Возле лестницы я клянулся на Эндера, направляющегося в гостиную. Прежде чем присоединиться к коллегам, он велел крутившиеся в холле служанки. «Приведи в мой кабинет и двину». «Слушаюсь, Эра», поклонившись, Ильева обогнала нас целителем и, не поднимая глаз, поспешила на второй этаж. Мы тоже стали подниматься. «А она ему действительно изменяла?» Вернулся я к истории, о которой почтенный лекарь уже, кажется, успел забыть. Дернув себя за бороду, он задумчиво пожевал губами, а сообразив, о чем это я, бодро заявил. «Верна непорочная, окипепельная дива Но не берите в голову, леди. Как уже сказал, не ваш это случай. Ваша нежная красота останется нетронутой». В коридоре мы столкнулись с Ильвой, за которой нехотя плелась вредная племянница Ранвей. При меня она запнулась, округлила глаза, словно не ожидала увидеть тетю в пятнистом амплуа, и тут же отвела взгляд. «Надеюсь, ты довольна?» – не сдержавшись, сказала я. Эдвина ничего не ответила, опустив голову, ускорила шаг. А меня огибала так, словно боялась, что я ее с цапой накажу за все прекрасное, что довелось мне пережить свою подачи Я бы с удовольствием, но над душой стоял лекарь, неуверенно жалась рядом мыльва и вообще и двина мне никто вот только желание хорошенько ее стукнуть от этого меньше не становилось идемте ледя поторопил братан посмотрю вас и вернусь к вашему дворецкому проводив девочку взглядом я быстро зашагал за лекрем чем скорее покончим со осмотром тем лучше бальдор он сейчас больше нужен